Глава 15. Заголовок и превью. Успех начинается с клика. Какой самый важный показатель успеха на YouTube? Это один из самых частых вопросов, которые мне задают из года в год. Ответ прост, и он звучит примерно так: Всё начинается с клика. Если люди не кликнут на превью, они не посмотрят ваши видео, каким бы прекрасным оно ни было. Конец истории. Как вам заставить зрителей это сделать? Захватите их внимание. Я считаю это самой важной задачей как для создателей контента, так и для брендов. Вы должны заставить людей сосредоточиться на вашем контенте, несмотря на все отвлекающие факторы. Мой сын Логан решил баллотироваться на пост президента ученического совета в своей школе, поэтому попросил меня помочь ему с рекламой. Конечно, я согласился. Мне нравятся новые компании и обсуждение стратегий. К тому же, в этот раз на кону стояли интересы сына. Мы поговорили о важности привлечения внимания людей с помощью лозунга. Он должен быть простым и легко запоминаться, а также выделяться среди лозунгов других претендентов. Сын сказал: "Папа, ты же знаешь, я ненавижу быть в центре внимания". Это правда. С раннего детства Логан всегда чувствовал себя неловко в таких ситуациях. Я слегка подтолкнул его. сказав, что ему пора выйти из зоны комфорта. Но он ответил: "Я не хочу фальшивить. Я такой, какой есть". Бум. Меня осенила идея. Его предвыборное послание будет звучать так: не слоган, а логан. Последнее привлекло внимание школьников и легко запомнилось. Лозунг напомнил сверстникам сына, что он им нравится таким, какой он есть. И именно это в итоге принесло ему победу на выборах, а не масштабная кампания. В предыдущих главах вы узнали, что задача YouTube предсказать, что захочет смотреть зритель. И и действительно чувствителен ко всему, с чем взаимодействует зритель на платформе. И на самом деле всё начинается с количества показов. Показ засчитывается, если зритель хотя бы в течение одной секунды смотрит на заголовок и превью. Он может увидеть их на главной странице, в подписках, в результатах поиска или в ленте рекомендаций. Если зритель пролиснул заголовок и превью быстрее, чем за секунду, его действия не включаются в число показов. Если он кликнул, это отразится в показателе кликабельности CTR. Важное замечание: чем выше показатели показов и CTR, тем лучше. Это означает, что YouTube рекомендует ваше видео более широкой аудитории. Чем она шире, тем большее количество показов вы получите. Чем больше показов, тем ниже ваш CTR. Так что не волнуйтесь, что процент CTR падает, когда ваши показы и просмотры растут. Это хорошо, потому что YouTube показывает видео большему количеству зрителей за пределами вашей обычной аудитории. И ещё до того, как YouTube стал предоставлять данные о коэффициенте кликабельности в разделе аналитика, я знал, что это важный показатель, просто основываясь на своём понимании работы алгоритма. Показатели успеха рекламных кампаний Во многом зависит от CTR. Я начал с плид-тестирования превью и заголовков в AdWords. Сервис контекстной рекламы от компании Google, ныне Google Ads. Для своих крупнейших клиентов мы включили в исследование демографические характеристики и интересы зрителей и запустили рекламный ролик, чтобы увидеть, какой из показателей принесёт самый высокий CTR. Я удивился, когда мы заменили название и превью на те, что показали лучшие результаты. Видео взлетело. Я стал умолять разработчиков платформы предоставить создателям эти данные. Зная об их важности, я продолжал тратить много времени, денег и энергии на изучение того, какие названия и превью работают, поскольку это был единственный способ заставить людей смотреть видео или покупать рекламируемый продукт. Позвольте мне привести пример того, как это делать. Когда мы с братьями Херманн и их командой придумывали рекламу Squatty Potty, мы создали документ Google, куда добавили все варианты идей названия, которые только приходили в голову. В мозговом штурме нет глупых идей, потому что любая из них способна вдохновить на гениальный заголовок. Нам предстояло выяснить, что вызовет человеческое любопытство и заставит зрителей кликать. Большее число кликов приведёт к тому, что больше людей совершат покупки. Мы знали, что нужно проверить названия, поэтому сделали 165 вариантов, чтобы увидеть, как зрители отреагировали на них. У каждого из нас были свои фавориты, но нужно было выбрать, основываясь на данных, данные не лгут. Нам правда хотелось сделать всё правильно, потому что от компании зависело очень многое. Успех был нашим единственным вариантом. Лучший способ узнать, какой заголовок и превью принесут наибольший CTR запустить рекламу в соцсетях. Мы создали несколько рекламных объявлений, чтобы выяснить, как реагирует наша целевая аудитория. Провели сплит-тестирование разных названий и сценариев. Интересно, что самый первый заголовок, который я придумал: "Этот единорог изменил мой привычный способ какать", в итоге стал окончательным. Но потребовалось несколько сотен долларов, чтобы понять, что это лучшее работающее название. Вдохновение пришло во время просмотра списка названий, придуманных Дэниелом во время мозгового штурма. Такова сила сотрудничества и совместных умственных усилий. После выбора заголовков нам нужно было протестировать превью. Мы взяли 20 вариантов и запустили вместе с пятью лучшими названиями. Потратили ещё пару сотен долларов на дополнительное сплит-тестирование. и приняли окончательное решение. Наш конечный CTR стал в 10 раз выше, чем был бы без тестирования. В 10 раз. Задумайтесь об этом на мгновение. Джимми Доннелсон, Mr Beast, стал мастером создания заголовков и превью с оптимальным отзывом на клик. Мне нравится, как он создаёт лучшие заголовки и превью для каждого видео, которое делает. Если у него не получается придумать кликабельный заголовок и превью, Он не снимает видео, независимо от того, насколько хороша была идея. Никогда. Поверьте, я пытался переубедить его. Большинство авторов спохватываются только после съёмки видео и непосредственно перед его загрузкой. Какой бы придумать заголовок и какое превью? Это огромная ошибка, которая может стоить потенциального успеха видео. Подумайте о том, в каком случае люди захотят кликнуть. Это очень важно, потому что иначе они не посмотрят ваше видео. Вот почему Джимми разрабатывает стратегию для каждого ролика. Мы потратили дни на придумывание правильного названия и превью. Не часы, а дни. Пусть этот факт заставит вас остановиться и задуматься о важности заголовка и превью. Поставьте их на первое место. Не обязательно впадать в крайность, как это делает мистер Бист. Но подумайте о своем потенциальном зрителе. И о том, что побудит его кликнуть. Это поможет вам и при создании видео. Зритель, прежде всего. Визуальное привлечение внимания. Наука. На уроке биологии в колледже я узнал о мозге, зрительном отделе его коры, и был впечатлен этим. Интерес усилился, когда я понял, как практически применить эти знания в рекламе. Я потратил несколько часов, пытаясь понять, как использовать их для привлечения внимания людей. Зрительная кора головного мозга обрабатывает визуальную информацию. В ней есть четыре области, называемые V1, V2, V3 и V4. Существуют также специальные области, которые очень быстро обрабатывают визуальную информацию, поэтому они называются областями предварительного внимания. Позвольте показать, как они работают. Давайте проделаем быстрое упражнение под названием тест на моргание. Откройте PDF-приложение. Закройте глаза, а затем откройте их на миллисекунду. И посмотрите на рисунок 5. Другими словами, просто моргните, а затем держите глаза закрытыми в течение нескольких секунд. Обратите внимание, за что зацепился ваш взгляд? Остановился ли он на большом круге? Давайте попробуем ещё раз с рисунком 6 в PDF-приложении. Был ли ваш взгляд прикован к штрихам, расположенным под углом? Эти примеры очень просты, но они работают. Наука рулит. Вы не можете убедиться во всей силе процесса на примере чёрно-белых картинок, поскольку зрительная кора лучше всего работает с цветными изображениями. Визуальный эффект цвета в превью настолько важен, что я создал бесплатный онлайн-курс по этой теме для книги. Вы найдёте лучшие примеры полноцветных превью, а также моё подробное обучение их созданию по адресу ytformulabook.com. области предварительного внимания зрительной коры не единственная связь между зрением и мозгом, которую мы используем. Ещё одна часть мозга, которая вы можете задействовать, чтобы привлечь внимание к превью веретенообразная область лица, VWL. Эта часть мозга чувствительна к человеческим лицам и расположена близко к области, реагирующей на эмоции. Изображения с эмоциями служат явным триггером в превью, потому что в мозге есть нейронные цепочки, связанные с распознаванием лиц. Когда моей дочери было 4 месяца, я прочитал исследование о том, что дети могут распознавать лица и эмоции на них, начиная примерно с 3 месяцев. Конечно, я должен был в этом убедиться и предъявил шесть выражений лица малышке Элли, чтобы увидеть, какие эмоции у неё возникнут. Примеры эмоций вы можете увидеть на рисунке 7 в PDF-приложении к аудиокниге. В течение нескольких недель я проверял свои безумные выражения лица на собственном ребёнке. И был поражён, увидев, что каждая гримаса вызывала новую эмоциональную реакцию даже у четырёхмесячной малышки. Я думаю, что на всю жизнь оставил шрам в психике своей дочери. Прости, Элли. Но чего не сделаешь во имя науки? Я и по сей день посылаю дочери сумасшедшие гримасы. Теперь в текстовом варианте знание того, как человеческий мозг реагирует на изображения, даст вам огромное преимущество при разработке превью. Один из лучших превью на планете у Netflix. Они потратили много денег, пытаясь освоить науку привлечения внимания зрителей. Я регулярно заглядываю туда, чтобы поискать превью, которые захватят моё внимание. Я никогда не нажимаю на них, а только пролистываю. Это сводит с ума мою жену Кэролин. Она возмущается. Мы посмотрим что-нибудь, или я всю ночь буду наблюдать, как ты листаешь превью. Меня восхищает то, что я вижу. Также я захожу с аккаунтов Кэролин и детей. чтобы посмотреть, что рекомендует им. Я много изучаю превью и даже создаю тестовые учётные записи только для того, чтобы увидеть другие их типы. Проводя исследования для клиентов, я прошу назвать 20 фильмов, которые были бы интересны их зрителям, а затем ищу эти фильмы на Netflix и смотрю, какие рекомендации и превью даёт ИИ платформы. Благодаря этому у меня всегда есть представление о том, как цвета и образы связаны с демографическими показателями. Представьте, что на долю секунды на экране появляются 12 изображений. Как вы думаете, удастся ли вашему мозгу обработать каждое из них? Команда нейробиологов из Масачусетского технологического института обнаружила, что человеческий мозг может обрабатывать целостные изображения, которые видит глаз, всего за 13 миллисекунд. В статье Netflix под названием Сила изображения говорится о значительном влиянии картинки на выбор фильма пользователем. Проведённым компанией исследование обнаружилось, что визуал, связанный с фильмом, занимает более 80% внимания людей во время поиска. Внимание, уделяемое заголовкам, второстепенно и длится менее 2 секунд. За такое время сложно убедить словами, что человеку стоит посмотреть именно этот фильм. Визуальный образ самое важное, поскольку люди воспринимают его мгновенно и выносят суждения неосознанно. Как у создателей видео, у нас есть всего миллисекунды, чтобы привлечь внимание людей к нашему контенту. Если мы не зацепим их быстро, они успеют перейти к тому, что заставит их кликнуть. Как привлечь внимание? С помощью любопытства. Любопытство основной мотиватор человеческого поведения. Мы запрограммированы быть обучающимися машинами. Таков естественный человеческий инстинкт, данный нам с рождения. Это не приходило мне в голову, пока моей дочери Элли не исполнилось 3 года, и она не начала задавать бесконечные вопросы. Среди них были классические варианты: почему небо голубое и откуда берутся дети? Но мой любимый: "Мама, почему папа так громко говорит?" Любопытство фундаментальный элемент функционирования нашего сознания. Любопытство обеспечивает клик Комбинация вашего превью и заголовка должна заставить человека, прокручивающего ленту, задержаться достаточно надолго, чтобы принять решение кликнуть. Например, когда я увидел фотографию парня, поднявшего штангу под водой, она привлекла моё внимание, поэтому я быстро взглянул на заголовок. Можете ли вы выжить 1000 фунтов лёжа под водой? И меня зацепило. Мне захотелось кликнуть на это видео. Совершенно неожиданно я провёл следующие полтора часа Поглядишь на контент Тейлора Оливейры. Он поставил на превью захватывающие картинки, а также придумал интригующие заголовки, которые вызывали моё любопытство. Это повторялось снова и снова. Кроме того, и сами видео не разочаровывали. Давайте рассмотрим некоторые основные принципы дизайна, которые повысят ваш процент CTR. Правило 3-ей Чтобы быть уверенным, что ваши визуальные образы привлекают внимание, сделайте их простыми и гармоничными. Зрителю проще зацепиться глазом за такие изображения, потому что они эстетически безупречны. Изображение, кажущееся статичным, всегда будет выглядеть менее интересно. Один из главных приёмов, которые начинающие фотографы изучают на курсах по фотографии правило третей. Эффективный метод создания гармоничного изображения. Картинку делят на три части по горизонтали и по вертикали. Объект располагают на пересечении этих линий или вдоль одной из них. Разделительные линии разбивают изображение на 9 частей, как показано на рисунке 8 в PDF приложении к аудиокниге. Исследования показали, что когда люди рассматривают изображение, их глаза фокусируются на одной из точек пересечения этих линий. Так мозгу легче быстро обрабатывать информацию. Полезно знать о таких физиологических особенностях мозга, чтобы научиться работать с ними, а не против них. На рисунке 9 в PDF-приложении к аудиокниге показаны три примера правила третьей. Для чистоты эксперимента закройте глаза, затем откройте их и посмотрите на рисунок 9 в PDF-приложении к аудиокниге. Обратите внимание, на чём ваш взгляд сфокусировался в первую очередь. При съёмке фотографий или создании превью всегда задавайте следующие вопросы: каковы точки фокусировки в этом кадре? Где разместить фокус в сетке? Всё сказанное о правиле третей не означает, что вы должны слепо следовать ему. Как говорится, правила создают, чтобы их нарушать. И у вас может получиться отличный снимок без всяких точек и сетки. Кроме того, его всегда можно отредактировать позже, если понадобится. Кадрировать или перекомпоновать, чтобы изображение вписалось в сетку. Психология цвета Я посмотрел видео о 10-летнем мальчике по имени Кейсон Ирлбек, который родился дальтоником. Многие полагают, что дальтоники видят все черно-белым. Но это не так. Их мозг неправильно воспринимает отдельные цвета. В ролике отец хотел удивить Кейсона и вышел с ним на улицу в прекрасный солнечный день. Небо было ярко-голубым, а трава сочно-зелёной. Но Кейсон воспринимал всё иначе. Его дальтонический мозг увидел синее или фиолетовое небо и красную траву. Тогда отец подарил Кейсону очки инхромы. Они позволяют дальтоникам правильно воспринимать цвета. Мальчик смог различить цвета, которые никогда не видел раньше. Он надел очки, и по его лицу потекли слёзы. Отец тоже плакал. Они оба рыдали от радости. Мне бы хотелось, чтобы все видели лицо Кейса в тот момент. Я так благодарен, что живу в разноцветном мире. В 1665 году Исаак Ньютон изучал свет и цвет в Кембриджском университете. Он наблюдал, как свет разлагается на различные цвета спектра. В солнечный день Ньютон затемнил комнату, закрыв окно шторами, но оставил небольшое отверстие, через которое проникал только один луч солнечного света. Затем он поднёс к лучу большую стеклянную призму и увидел весь цветовой спектр. Это привело к тому, что впоследствии были проведены многочисленные эксперименты с призмами не только им, но и многими другими учёными, изучающими цвет и свет. Цвет играет огромную роль в принятии решений. Мы называем это психологией цвета. Он может быть мощным инструментом убеждения. Я ношу чёрную футболку буквально постоянно, но пусть это ни на секунду вас не обманет. Цвет очень важен для меня. Когда дело доходит до контента на YouTube, особенно превью, я знаю, что от цвета зависит, пан или пропал. Неудачный выбор цвета негативно скажется на кликабельности видео. В исследовании, опубликованном Сантьер де Сингхам в журнале Management Decision, говорится, что цвет составляет до 90% информации, которая влияет на решение. 90%? Если это так, то при создании превью Крайне важно учитывать цвет. От него зависит, получите вы клик или нет. В начальной школе нам рассказывают о цветовом круге. Когда я узнал о нём, то не представлял, насколько он поможет мне в карьере. Контрастные или дополняющие цвета находятся в нём напротив друг друга, и их комбинации стоит использовать, чтобы ваши изображения выделялись. Имейте в виду, что вы, конечно, всё ещё можете играть с оттенками серого. Но это будет выглядеть, мягко говоря, как дальтонизм Кейсона. Здесь я покажу вам чёрно-белый пример на рисунке 10 в PDF-приложении к аудиокниге. Но помните, что вы можете увидеть его в цвете в моём бесплатном онлайн-курсе www.ytformulabook.com. Цвет является важным элементом для создания превью и оказывает огромное влияние на то, как зрители будут думать и вести себя. Этот процесс был изучен и проанализирован маркетологами и рекламщиками, что помогает им предсказывать поведение человека. Понимание этого означает, что вы можете сделать контент эффективным. Зрительная кора V1, которая обрабатывает цвет, направляет взгляд зрителя, определяя, куда смотреть, что делать и как интерпретировать увиденное. Цвет также может добавлять контекст к контенту, позволяя нам решать, что важно, а что нет. Именно поэтому, как маркетолог контента, вы должны понимать, какое влияние цвет оказывает на людей. Стратегии превью. Мы рассмотрели научные основы, объясняющие важность превью, как авторы привлекают внимание зрителей с помощью разных приёмов фотографии и правильных цветовых комбинаций. Теперь давайте погрузимся в стратегию. Как вам применить полученную информацию в своих интересах? До 2012 года YouTube автоматически выбирал случайный кадр из видео и устанавливал его в качестве превью. Если автору автоматический выбор не нравился, ему приходилось повторно загружать ролик, пока не выпадал более приемлемый вариант. Я знаю это, потому что раньше сам так делал. Я понимал, насколько сильно изображение на превью влияет на мой CTR, поэтому делал максимум возможного, чтобы всё было правильно, неутомимо загружая видео снова и снова. пока мне не понравится превью. В 2012 году YouTube запустил партнёрскую программу и добавил новые функции для тех, кто в ней участвует. Авторы получили огромное преимущество с появлением этих функций, одной из которых была возможность загружать собственные изображения для превью. Многим из них не потребовалось долго размышлять, чтобы понять, что они могут создавать сенсационные превью, получая много кликов и просмотров. Именно тогда тактика кликбейтинга ударила по YouTube сильнее всего. Авторы использовали яркие цвета, стрелки, эмоционально заряженную мимику и крупные планы декольте, чтобы заставить зрителей кликать на их видео. Превью были обманчивы и вводили в заблуждение. Зрители клевали на приманку, но им не требовалось много времени, чтобы понять, что контент не соответствует тому, что заявлено в превью. YouTube заметил эти тенденции и начал использовать другие показатели для рекомендации видео. Это помогло свести к минимуму проблему с кликбейтом. Примечание: кликбейт пригодится, если ваше видео выполняет обещания и не вводит зрителей в заблуждение. Я наблюдал, как меняются пользовательские превью на YouTube. Как маркетолог, я видел некоторые особенности, которых никогда раньше не было в рекламе. Авторы действительно хорошо изучили стратегии дизайна, чтобы заставить людей кликать на превью. Это простые стратегии, которые сумеет использовать любой автор или бренд. И я покажу, как их применять на рисунке 11 в PDF-приложении к аудиокниге. Данные подтвердили, что лучшие превью включают объект и человека. Результаты исследования Netflix, о котором говорилось ранее, показывают, что зрители охотнее кликают на превью, в которых есть люди, ведь они рассказывают историю без слов. Это можно сделать, эффективно используя крупный план. Е сложные эмоции на лице человека или нескольких людей. На рисунке 11 в PDF-приложении к аудиокниге показаны некоторые из наиболее распространённых типов превью на YouTube. Я рекомендую пройти обучение по превью на ytformula.book.com. Разрабатывая превью, всегда имейте в виду, что большинство зрителей YouTube смотрят видео на мобильных устройствах. Значит, нужно, чтобы все детали кадра были чётко видны при просмотре на небольшом экране. Многие разрабатывают дизайн-превью на компьютере, но важно посмотреть, как он будет выглядеть на мобильном устройстве, чтобы увидеть то же, что и большинство зрителей. Задайтесь вопросом: есть ли на превью слишком маленькие объекты, которые трудно различить? Проведите тест на моргание, закрыв глаза и открыв их, чтобы понять, что привлекает внимание в первую очередь. Суперсовет: всегда интересно посмотреть, как выглядит превью по сравнению с другими. Сделайте скриншот результатов поиска и с помощью Фотошопа совместите своё превью со скриншота. Это отличная подсказка увидеть превью так, как его увидит зритель. Как сделать превью правильно? Для этого планируйте идеи прежде, чем снимать видео. Спросите себя: "Как мне без слов объяснить, что происходит в видео?" Затем посмотрите результаты мозговых штурмов и придумайте, как можно использовать два или три разных приёма. для создания превью к этому видео. Часто, чтобы заинтриговать зрителей, требуется комбинация этих приёмов. Помните, что чем больше эмоций вы вложите в превью, тем более интригующим оно будет. Перед съёмкой видео сделайте снимки с разных ракурсов и помните, что простота ведёт к успеху продаж. Ещё один совет: не копируйте чужое превью. Это просто неправильно. Чем чаще вы будете проводить мозговой штурм, тем проще будет задействовать ваши собственные творческие силы. Проверка превью. У вас должно быть 2-3 варианта каждой выбранной концепции превью, чтобы провести сплит-тестирование и быструю корректировку, если вы не получите хороший CTR. Как только вы закончите фотосессию и отредактируете изображения, посмотрите их и задайте себе вопросы. Какое из них более кликабельно? Отображает ли оно содержание видео? Отображает ли оно содержание видео? Способно ли заинтересовать или заинтриговать аудиторию? Вы бы кликнули на такое превью? Источники трафика и превью. Обычно я создаю несколько типов превью для различных источников трафика. Понимаю, что тактически это очень занудно, но мне действительно не безразлично количество показов. Источники трафика и базовые показатели CTR. Для некоторых из самых популярных видеороликов над которыми я работал. Мы сначала устанавливали превью, которое могло получить больше кликов с главной страницы и ленты подписок, а затем заменяли его тем, что обеспечивало более высокий CTR для рекомендуемых видео. Да, разница есть даже на этом уровне. Я видел, как применение такой стратегии приносило тройное увеличение просмотров. Оно поможет и вам, если вы внимательно посмотрите на цифры CTR. Название видео Исследование Netflix показало, что как только мы привлекли внимание зрителя с помощью превью, у нас есть 1,8 секунды, чтобы произвести впечатление заголовком. Так что давайте не будем тратить это время впустую. От название может зависеть, посмотрит ли зритель ваше видео или перейдёт к следующему, привлёкшему его внимание. Итак, что же делает название хорошим? В 11 главе мы говорили о том, как определить свою аудиторию. И изучить её поведение оффлайн и в интернете. Такая информация особенно важна, когда речь заходит о названиях, потому что вам предстоит выбрать слова или фразы, которые не оттолкнут вашу аудиторию и не собьют её с толку. Я помню, как однажды мой сын Келтон рассказывал своему старшему брату Логану о том, как занимался скимбордингом, вид спорта, являющийся разновидностью фансёрфинга. который представляет собой катание на мелкой воде и по мокрому песку. Доска, используемая для катания, называется «Скимборд». С друзьями. Он назвал трюк, который выполнил, отвалом башки, и сказал, что это был кайф. Моя мама, услышав это, повернулась ко мне и спросила, «С Келтоном всё в порядке? Он болен? Его друзья употребляют наркотики?» После неудержимого смеха в течение нескольких минут мне пришлось заверить её, Что Кэлтон здоров, и его друзья не наркоманы. Такие слова оказались незнакомы поколению бабби-бумеров. Некоторые из них, такие как отвал башки и кайф, означали для бабушки совершенно иное. Вы должны учитывать подсознательное решение, которое принимает зритель, когда смотрит на превью, а затем на заголовок. В эти доли секунды его мозг спрашивает: "Это видео то, что я ищу? Правда ли я хочу его посмотреть? Оно стоит моего времени?" Нравится вам это или нет, но ваши заголовки к видео помогают сформировать решение зрителя кликнуть. Заголовок должен отвечать на вопросы: почему и что? Цель заголовка усилить превью, дополнить контекст того, что изначально зацепило внимание зрителя. Сделайте все заголовки привлекательными для людей, а не для ИИ, и попытайтесь предсказать, как отреагирует ваша аудитория. Название должно быть простым и легко запоминаться. а также вызывать желание поделиться вашим видео. Я хочу показать вам метод, который называю макро и микро. Он оказался очень полезным для решения проблем в моей карьере, и, что важнее, для понимания намерений и поведения людей. Давайте сначала рассмотрим макро-уровень. Вопрос почему? Почему зрители приходят на YouTube? Почему они пролистывают превью на главной странице? Почему они ищут видео именно на YouTube? почему смотрят или не смотрят конкретные видео. В 2017 году было проведено исследование под названием Ценности YouTube, которое пыталось подтвердить предположение о том, почему люди приходят на платформу. Меня всегда охватывает волнение и энтузиазм из-за любого нового исследования Google, связанного с YouTube. Независимо от того, испытываете ли вы то же самое, каждый ютубер должен ознакомиться с исследованием Ценности YouTube. Итоги исследования включают проценты ответов от 1006 пользователей Google в возрасте от 18 до 54 лет, с 918 пользователями, ежемесячно посещающими YouTube. Респондентов просили ответить, какую платформу они выберут для удовлетворения следующих потребностей. Первое за информацией, как починить что-то в доме или автомобиле 65%. Второе развлечься 57%. Третье Узнать что-то новое 56%. Четвёртое удовлетворить своё любопытство по конкретному вопросу 54%. Пятое получить помощь в решении проблемы 54%. Шестое увидеть нечто уникальное 50%. Седьмое отдохнуть 42%. Восьмое избавиться от стресса 39%. Девятое обрести вдохновение или мотивацию тридцать восемь процентов десятая улучшить учебные или рабочие навыки тридцать семь процентов исследование было проведено в октябре 2017 года причины использования youtube просты и сводится к четырем запросам развлечения образование вдохновение мотивация и снятие стресса отдых они полностью соответствуют человеческой природе микро уровень ответ на вопрос что Чему зрителю нужно научиться? Что решит его проблему? Что ему покажется забавным? Что его вдохновит? Что поможет снять стресс или расслабиться? И самое главное, что побудило бы его кликнуть? Какова ценность вашего видео, побуждающая людей кликать и смотреть? Помните, что речь идёт о людях, которые приходят на YouTube, чтобы удовлетворить своё почему? Ответ на вопрос "что"? Ключевое слово или фраза в заголовке. заставляющие их кликнуть. Это также тема видео, что является решающим триггером, заставляющим действовать. Правильно подобранное ключевое слово или фраза помогает принять решение и делает видео более привлекательным. Речь идёт о людях, а не об алгоритме ИИ. На создание превью и заголовка я отвожу больше всего времени при разработке контент-стратегии, потому что мне нужно знать, что заставит зрителя кликнуть. Моя философия отличается от большинства экспертов YouTube тем, что я не фокусируюсь на объёме поиска, считая его лишь одним из факторов, помогающих в принятии решений. Я бы предпочёл потратить время не на подбор ключевых слов, а на то, чтобы сосредоточиться на зрительских что и почему, а также на изучении реакции людей на мой контент и развитии шестого чувства, которое мы обсуждали в десятой главе. Я тщательно проверяю свои заголовки и превью, Чтобы их было легко запомнить, просто объяснить и удобно ими поделиться. Подчеркиваю это в третий раз, потому что это очень важно. Я размышляю о том, как конкретное видео или проект могут вызвать дискуссию у кулера. Момент, когда люди начинают обсуждать видео со своей семьей, друзьями и коллегами. Я пытаюсь представить, как зритель будет говорить о видео после его просмотра, воспроизводя в уме возможные диалоги. «Ты видел видео, мистер Бист?» где он съел самый большой в мире кусок пиццы. Если название легко запомнить, легко объяснить и легко поделиться им с другими, вы дали своему видео больше шансов на успех. Это очень круто. Убедитесь, что вы не пренебрегли возможностью представить, как зритель будет говорить о вашем видео, и посмотрите, пройдёт оно тест или нет. Если нет, придумайте другое название. Если да, загрузите видео и проверьте реакцию людей, которая отразится в увеличении CTR. Метод микро и макро также поможет вам изучить личность вашего зрителя и его предпочтения, как мы обсуждали в 11 главе. Понимание того, чего хотят зрители и что их волнует, даёт вам преимущество, потому что они быстрее принимают решение кликнуть на превью. Создание кликабельных заголовков. Чтобы сделать кликабельный заголовок, вы должны ответить на вопрос почему, указав ценность контента в ответе на вопрос что. На этой проблеме большинство создателей видео бьются годами. Она может стать серьёзным препятствием на пути привлечения людей к вашему контенту. Я всегда провожу мозговой штурм по поводу идей для названия, подобный тому, который мы проводили во время создания рекламы Сквотипотти. Затем я уточняю название, чтобы оно стало ещё более привлекательным. Далее приведены некоторые советы и примеры, как сделать заголовки кликабельными. Давайте представим, что я только что создал новый канал на YouTube под названием "Дэрил 42". Его контент будет посвящён космосу, исследованиям и чудесам Вселенной, поэтому примеры заголовков будут соответствующими. Первое. Используйте действительный залог. Глагольная категория, которая выражает отношение действия к субъекту и объекту действия с основными именными частями предложения, подлежащим и прямым дополнением. Заголовки с глаголами в действительном залоге эффективны на YouTube, потому что они ясные, точные и легко понять. В дальнейших примерах вы увидите, как используется действительный залог. Его наличие в заголовке также создаёт ощущение срочности. Об этом тоже поговорим. Второе. Придерживайтесь актуальных трендов и тем. Учёт актуальных тенденций и отсылка к текущим событиям делают заголовки конфеткой для зрителя. Например, летом 2020 года SpaceX попала в новости, поскольку впервые почти за 10 лет доставила астронавтов NASA на МКС. Поэтому, если бы я снимал видео по этой актуальной теме, мои заголовки могли бы выглядеть так: SpaceX помогла астронавтам NASA снова доказать свою крутизну. Илон Маск помог астронавтам NASA снова стать крутыми. Третье. Задавайте вопросы. как открытого, так и закрытого типа. Люди используют YouTube в качестве поисковой системы и задают конкретные вопросы. Вы можете просмотреть запросы зрителей по вашим темам и поинтересоваться автоматическими подсказками в результатах поиска YouTube и Google. Я всегда стараюсь найти нечто: факт, место или человека, чтобы усилить вопрос и вызвать любопытство. Названия видео для моего канала могут быть такими: Как бы вы выжили на Марсе? Смогли бы вы выжить на Марсе? Гениальный план Илона Маска. Почему закаты на Марсе голубые? Четвёртое. Включите цифры. Это безусловно одна из самых мощных стратегий заголовка и превью, потому что даёт зрителю чёткое представление, чего ожидать, ограничивает лимит времени и облегчает запоминание. Подобные названия для моего нового канала могут быть такими: 7 причин, по которым людям необходимо колонизировать Марс. 5 экстремальных фактов о чёрных дырах. Пятое. Обозначьте проблему и предложите её решение. Проблемы всегда вызывают у людей эмоции, а значит, могут усилить желание кликнуть, если вы уверенно предлагаете решение. Название должно обещать показать решение. Возможные названия проблем-решений для видео на моём канале могут быть: Космическая свалка. Вот как мы наводим порядок. Спутниковый интернет Илона. Это сплошной беспорядок. Вот как его ликвидировать. 6. Подчеркните срочность. Все мы боимся упустить что-то важное, какую-то ценную возможность. Предложите информацию, которую зритель захочет увидеть прямо сейчас. Создание чувства срочности вызывает у человека страх опоздать. Для моего канала таким названием может быть: Нам нужно колонизировать Марс сейчас, пока не стало слишком поздно. Седьмое. Выбирайте надёжный источник. Это важно для зрителей, которым для клика нужны гарантии достоверности. Например, нас заутверждает, что Плутон это не планета. Восьмое. Обратитесь к зрителю. Когда заголовок адресован конкретному зрителю, это заставляет его кликать, потому что ему кажется, что видео было сделано лично для него. Кроме того, это добавляет ещё один подразумеваемый эмоциональный контекст к названию. Для моего канала я мог бы использовать следующее. Китайцы и русские опередят SpaceX на Марсе. Космический туризм. Бронируйте прямо сейчас. Девятое. Используйте эмоциональную драму или провокационные слова. Человеческое любопытство возбуждают автомобильные аварии, пожары и драки. Большинству людей привлекают драмы: сплетни, скандалы, травмы, споры, сексуальные намёки. Противоправное поведение и конфликты сторон. Намёк в названии на драму, содержащуюся в вашем видео, способен вызвать эмоциональную реакцию. Такими названиями для моего канала могли бы быть: Илон Маск называет Джеффа Безоса подражателем. Сделаны не на земле. Пентагон раскрывает тайну находка НЛО. 10. Пишите заглавными буквами. В заголовках первая буква каждого слова может быть заглавной, а иногда так стоит набрать и все слова. Использование только заглавных букв один из самых простых способов привлечь внимание к вашему заголовку. Хочу предостеречь. Иногда из-за обилия больших букв кажется, что кто-то кричит. Будьте осторожны, чтобы не возникло ощущения повышенного голоса или истерики. 11. -е. Усиливайте заголовок словами, привлекающими внимание. Включите ключевое слово или фразу, которая выделит заголовок на общем фоне. Например, такие слова, как окончательный, худший, лучший, быстрый, безумный, сумасшедший или вау. Хорошие варианты для образовательных каналов: сделай сам, легко, шаг за шагом, просто, удивительно, быстро и сейчас. Сервисы для создания заголовков За свою карьеру я нашел несколько сервисов, которые действительно ускоряют процесс генерации ключевых слов и фраз для заголовков. Они сэкономили мне тысячи часов поисков и помогли в мозговом штурме. В моем дополнительном курсе есть специальный раздел, посвященный ключевым словам и процессу создания названий. Получите доступ к нему по адресу www.ytformulabook.com. Не спускайтесь в кроличью нору SEO. Используйте эти сервисы для получения данных и идей, отвечающих на вопросы почему и что. TubeBuddy показывает, как ранжируется поисковый запрос, каков объём поиска, сколько запросов в месяц, какова конкуренция за ключевой термин и связанные с ним запросы, чтобы помочь вам копнуть глубже. TubeBuddy сэкономил мне столько времени. Это мой любимый инструмент управления каналами на этапе исследований и оптимизации. Мне также нравится его функции для тестирования. Вида IQ Boost предназначен для того, чтобы помочь вам найти темы и ключевые слова для ваших видео. У него самые надёжные функции SEO YouTube и инструменты конкурентного анализа, которые мне доводилось использовать. У него также есть функция, которая оптимизирует ваши видео и придаст им импульс. KickS Headline Generator. Генератор головокружительных заголовков. Один из моих любимых инструментов для мозгового штурма. Вы можете указать темы, желаемые и нежелательные результаты, аудиторию, точки в контенте и полезную помощь. И он автоматически сгенерирует заголовки для вашего видео на основе заданных параметров. Important content idea generator. Генератор идей контента Important. Не так надёжен, как предыдущий, но вы можете выбрать предмет или тему. И он подаст идеи кликабельных заголовков. Я использую его больше для мозгового штурма и нестандартного мышления. Упражнение на действие. Задание 1. Используя то, что вы узнали в этой главе, проведите мозговой штурм и найдите 10 новых идей для названия вашего следующего видео. В суете число вариантов до 3. Убедитесь, что они легко запоминаются, легко объяснимы и мне удобно поделиться. Задание 2. Проведите мозговой штурм по трём-четырём идеям для каждого заголовка и превью. Используйте изображения YouTube и Google, чтобы придумать идеи и усилить их. Выберите концепцию превью и набросайте её. Не беспокойтесь о том, что вы не художник. Задание третье. Получите обратную связь по этим идеям от вашей группы единомышленников.